Глава девятая. Ночью я почти не спала. Сначала сидела на подоконнике и смотрела на звезды яркими огоньками, горевшие над горными вершинами. Затем улеглась в кровать и долго разглядывала тяжелые складки балдахина. Поиски выхода показали, что выбраться из замка самостоятельно я не смогу. Игнат предусмотрел все. Окна и двери были надежно заперты. Порталы захлопывались, не успев открыться. А слуги, к которым я хотела обратиться за помощью, будто проваливались сквозь землю. Вечером в мою спальню явилась высокая, тощая женщина, очень похожая на швей, которые днем снимали с меня мерки для свадебного наряда. Незнакомка назвалась Цветаной и сообщила, что представлена ко мне в качестве горничной. Она принесла графин с водой на случай, если мне захочется пить, а также широкий разноцветный халат, мягкие пушистые тапочки и тонкую ночную сорочку. Попытка завести с ней разговор закончился полным провалом. Стоило мне открыть рот, как Цветана поклонилась и поспешила скрыться за дверью, напоследок предупредив, «Если мне что-то понадобится, достаточно сказать об этом вслух, и желаемое тот же появится в моей комнате». Оставшись одна, я принялась заново прогонять в памяти события сегодняшнего дня. С человеческой точки зрения, поступки цмока являлись змеиными во всех смыслах слова, а еще необыкновенно продуманными и точными. Его магический эксперимент оказался удачным, а моя попытка взбунтоваться задушенной на корню. Самое смешное, что для нашего брака сочетание ему действительно не требуется мое согласие а значит, он имеет право привести меня к алтарю с кляпом во рту и связанную по рукам и ногам. Его настойчивое желание жениться по-прежнему вызывало недоумение. Мои слабые трепыхания по поводу того, что я не буду ему помогать, конечно, не могли произвести на Игната впечатление. Змей прав, у меня будет достаточно времени, чтобы все хорошенько обдумать и согласиться на его безумный план». Однако я все равно не понимаю, зачем устраивается свадьба, если на меня можно воздействовать другим, более простым способом. Например, припугнуть, как сегодня во время ужина, или заколдовать, загнать в угол, наложить чары покорности и получить смирную на все согласную рабыню. Еще можно высечь кнутом, просто и без затей, чтобы я знала, кто в этом замке самый главный. Игнат же ведет себя дружелюбно и даже ласково. При этом его заверения в любви по-прежнему звучали неубедительно, а лишь сильнее уверили меня, что причина столь трепетного отношения не в чувствах, а в чем-то ином. Это иное мешает смоку воздействовать на меня силой, и оно настолько серьезно, что он желает накрепко привязать меня к себе. Что же это такое? Интуиция вопила, ответ мне прекрасно известен. Он находился где-то на задворках сознания в виде тонкой неоформленной мысли, которую никак не удавалось ухватить за хвост. Я отчетливо понимала, стоит поймать эту мысль, и большинство моих проблем лопнет, как мыльный пузырь. Когда же я все-таки уснула, до самого утра меня терзали тревожные сны. Они мелькали, как стекляшки калейдоскопа, и не желали складываться в единую картинку. Я видела желтые глаза от смока, печальную улыбку Малаши, восхищенный взгляд Матвея, серьезное лицо Девдоса. Ты сияешь, как звезда. Чары исчезли и больше не скрывают твою внутреннюю красоту. Вы оказались сильнее, чем думал господин. Вы его лучшее творение. Я проснулась на рассвете, такая уставшая и разбитая, будто не спала ни минуты. Стоило же мне выбраться из постели и привести себя в порядок, как в дверь моей спальни громко постучали. Я думала, явился кто-то из слуг, чтобы позвать меня к завтраку. Однако на пороге неожиданно обнаружился Игнат. В его глазах горели веселые огоньки, а в руках находилось большое прямоугольное зеркало. «Доброе утро» сказал он, войдя в мои покои. «Как спалось?» «Отвратительно», — честно ответила я. «Печально», — кивнул Смог. «Давай-ка я тебя повеселю». Он поставил зеркало на стул и щелкнул рядом с ним пальцами. «Смотри, несколько минут назад к нам пожаловал гость». Зеркало покрылось рябью, а потом отразило кусочек, ведущий к замку дороги, высокую каменную дверь, И темноволосого мужчину в синей ветровке, который настойчиво стучал в нее кулаком. Мое сердце пропустило удар, а глаза стали круглыми, как монеты. Матвей! ахнула я, твой земной приятель пришел тебе навестить! усмехнулся Цмок. Забавно, не так ли? Откуда ты знаешь, что он мой приятель? Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь. О, я в этом не сомневаюсь! И все-таки, Игнат, ты за мной следил? Конечно, следил, кивнул чародей. В твоем окружении было немало народу, который подробно докладывал мне о каждом твоем шаге. Например, Марья касая. Да, но конкретно об этом мужчине мне сообщила Абдириха. Она сказала, вы находитесь в хороших отношениях, настолько хороших, что он не побоялся явиться к моему дому. Должно быть, этот Матвей надеется увести тебя на Землю. Удивительное самомнение, да? Игнат говорил что-то еще, но я его уже не слушала. Я смотрела на Инварина во все глаза, а в моей голове крутился бешеный хоровод мыслей. Как он сюда попал? Должно быть, ему помогла Малаша. Не дождавшись моего возвращения, Матвей наверняка пошел в ее баню и, как было условлено, передал ей мои бусы. Игнат сказал, что послал обдирихи приглашение на свадьбу. Значит, к приходу Матвея она была в курсе, где я нахожусь и что меня ждет. К приглашению наверняка прилагался одноразовый портал. Своими силами мамушка добиралась бы до железной гряды несколько дней и опоздала бы к венчанию. Поэтому будущий зять отправил ей артефакт, который бы в одночасье перенес ее сюда. Малаша, судя по всему, отдала артефакт Матвею. И чтобы нафь не чинила ему препятствий, провела обряд магического очищения. Январину этот ритуал наверняка был знаком. Ведь он часто описывается в старинных народных сказках. Чтобы герой сказки мог освободить плененную красавицу, ведьма, охраняющая точку перехода в другую реальность, кормила его иномерной едой, парила в бане и укладывала спать то есть проводила погребальный обряд, согласно которому герой умирает в одном мире и возрождается в другом. По факту уже этот материал маскирует человеческое энергополе, чтобы Навь не опознала по нему чужака и не поставила на него свою метку. Маскировка держится около трех дней, и если Матвей успеет за это время вернуться домой, на его дальнейшей жизни путешествия в иной мир никак не отразится. Тут возникает вопрос, зачем он вообще отправился в этот путь? В сказках у героя есть волшебный меч или чудесный конь, которые помогают ему сражаться с главным злодеем. У Матвея же нет ничего. Если на земле он еще мог бы поспорить с Игнатом, то здесь он бессилен, как муравей перед ураганом. Разве Малаша не понимала, что отправляет Январина на верную смерть? Конечно, понимала. И наверняка никуда бы его не отправила... «Если бы... если бы не надеялась, что он каким-то немыслимым образом может мне помочь...» «Посмотри на него внимательнее», — сказал Игнат, придвинув зеркало ближе ко мне. «Этот человек — олицетворение того, что будет ждать тебя на земле, если ты туда вернешься. Я наклонилась к стеклу и различила слабое сияние, исходившее от Матвея. Игнат снова щелкнул пальцами, И изображение стало больше. Фигура Январина на теперь занимала половину зеркального пространства, а сияние его энергополя стало таким отчетливым, что можно было различить все его цвета и оттенки: зеленый, салатовый, изумрудный, вишневый, малиновый, пурпурный, коричневый, серый, серебристый, лиловый, лазурный, голубой. Сияет, как ларец с драгоценными камнями. Невольно улыбнувшись, сказала я. «Да», — согласился Игнат и слегка наклонил зеркало, чтобы лучше видеть переливы Матвеевой ауры. «Твой приятель — добрый, порядочный человек, жалостливый, отзывчивый, работящий, ответственный, честный, любит стабильность и домашний уют. Такой будет всю жизнь трудиться на одном месте и тянуть всю работу — за себя и за того парня, а отдыхать у телевизора с семьёй на рыбалке или в огороде». От этого человека никогда не дождешься сумасбродств. Он не совершит восхождение к горной вершине, не прыгнет с парашютом, не отправится в далекую страну на поиски приключений. Он заботливый, надежный, как скала, но при этом невероятно скучный. В любовных делах он робок и нерешителен и никогда не сделает в них первого шага, потому что будет сомневаться в себе и в чувствах женщины, которая ему приглянулась. Он обыватель до мозга костей. Я с тобой не соглашусь, усмехнулась в ответ. Разве скучный, неуверенный обыватель отправился бы в другой мир, зная, что столкнется с силой, которую никогда не сможет преодолеть? Да, Матвей, человек. Ему нравится, когда жизнь течет ровной рекой без порогов и водопадов. Но он способен на поступок, Игнат. На дерзкий, сумасбродный поступок, который... который чрезвычайно глуп. И наверняка приведет его к гибели. Кивнул, смог. Да, в экстремальной ситуации этот мужчина может себя проявить. Однако в его мире такие ситуации возникают редко. Один или два раза за всю жизнь. Да и жизнь ли это? Так, копошение на месте. Никчемное переливание из пустого в порожнее. Работа, дом, дом, работа. И так до самой смерти. Череда серых будней с единичными проблесками, вроде свадьбы или рождения детей. В них нет фиерии, нет риска, нет сильных эмоций. Знаешь, что в этом самое ужасное, Матрёна? То, что это нормально. В человеческом мире так живут все. На Земле есть магия, но нет людей, которые бы умели пользоваться ею в полную силу. Есть красота, но слишком мало творцов, которые могли бы в полной мере ее оценить и возвысить. «Зачем тебе этот мир, Матрёна? Вчера ты исходила мой замок вдоль и поперек, чтобы отыскать лазейку и уйти через неё в явь. Для чего? Чтобы сидеть в своей квартирке и переводить книжки, которые никому не нужны? Чтобы сушить травы, варить варенье и брониться с недалёкими соседками? Чтобы прозябать среди людей, которые никогда не поймут твоего таланта? Твоё место в наве. Здесь ты можешь раскрыться и развить все свои способности, можешь обрести уважение и могущество, каких никогда не обретешь на земле. Посмотри на своего приятеля. Его аура сияет оттенками красного. Матвея привела сюда любовь. Это мило и трогательно, но что могут дать тебе его чувства? Только скучную обывательскую жизнь, которую ведет этот мужчина. Как и прочие люди, он никогда не поймет и не оценит ни глубины твоей личности, ни чудес, которые с нею связаны. А я пойму и оценю. Разногласия, что возникли у нас вчера, не более чем пустяки, мы всегда сумеем понять друг друга и договориться. В отличие от Матвея, я могу бросить к твоим ногам весь мир, могу поддержать в любом начинании, финансово, морально или магически. «Со мной твоя жизнь обретет целостность». «Что скажешь, Матрёна?» Я мысленно закатила глаза. «Хорошая попытка, Игнат. Ты сказал много громких, правильных слов, однако упустил самое главное. У жителей Нави и Яви разное понимание того, какой должна быть целостная счастливая жизнь. Что плохого в том, чтобы сушить траву и варить варенье, если это занятие тебе по душе?» Какой толк в волшебстве, если оно арканом тянет тебя в другую реальность и не дает жить так, как хочется? И вообще, почему я должна выбирать, в каком мире буду обитать? Если бы не Игнат с его идиотской свадьбой, я бы отложила переезд в Навь и продолжила гулять между реальностями, как делала все эти годы. Сейчас, когда на мне нет колдовской нити, я хочу пожить на земле как нормальный человек и выяснить, как они, черт возьми, живут, Эти нормальные люди. А реализовать магический потенциал я могла бы в кругу навих колдуний в любое удобное время. По поводу Матвея Цмок, кстати, не прав. У Январина, как у любого человека, есть достоинства и недостатки. Однако называть его никчемным и скучным попросту возмутительно. «Разве никчемный мужчина отправился бы за мной в лес на свидание к лешему? Пошел бы в полночь в обдерихину баню, а потом в нафиг страшному непобедимому цмоку?» Январин хоть и выглядит ласковым зайчиком, на деле тот еще авантюрист. Что же до отношения к женщинам, то и здесь его поступки говорят громче и понятнее любых красивых слов. Поступки Игната тоже. «На самом деле это очень забавно, посадить меня под замок и велеречиво доказывать, что это пойдет мне на пользу. Словно у меня есть и выбор, остаться с ним или уйти с Матвеем». Я подняла на Игната глаза. Тот смотрел на меня и ждал ответа. «Что думаешь с ним делать?» спросила, кивнув на Инварина. «Пустишь в замок или прогонишь прочь? Он ходит возле двери больше получаса, Надо как-то на это отреагировать. Я его пущу, ответил Смог. Мне интересно послушать, что он хочет сказать. Да и тебе, наверное, будет приятно с ним увидеться. В последний раз. Мы встретили Матвея в одном из залов, плотно примыкавших к холу. Это была просторная прямоугольная комната, похожая на помещение для приема посетителей. В ней не было ничего, кроме широких зеленых колонн и постамента с роскошным креслом, чтобы с высоты взирать на тех, кто рискнул обратиться к хозяину замка с просьбой или предложением. Когда я ступила в этот зал, мне подумалось, что Игнат с удовольствием принял бы гостя прямо в холле, чтобы затем вышвырнуть его на улицу. Но так как Владыки подземелья не по чину встречать визитеру у порога, вышвыривать Матвей он станет отсюда. Январин вошел в зал с стремительной походкой человека, который готов к любым неожиданностям. На его щеках играл неровный румянец, а взгляд был строго решителен. При виде меня в глазах Матвея мелькнуло облегчение, а напряженные плечи заметно расслабились. Мне захотелось сорваться с места и кинуться ему на шею. Я посмотрела на Игната. Тот обжег меня таким жестким взором, что я осталась стоять у подножия трона, и лишь ободряюще улыбнулась Матвею. Тот улыбнулся в ответ и вежливо поклонился цмоку. «Приветствую, владыку камней и подземных вод». «Привет и тебе, гости с другого мира», — ответил Игнат. «С чем ты пожаловал в мой дом в столь раннее неприемное время?» Змей говорил медленно, чуть растягивая слова. Он явно хотел, чтобы Матвею была понятна его речь, И тот, спасибо ритуалу очищения, без сомнения, отлично ее разобрал. «Я прошу прощения за свой неожиданный визит», — сказал Январин. «Я пришел, чтобы передать послание Матрёне Васильевне Усовой». «Послание?» — удивился Цмок. «Так ты, выходит, гонец. От кого же ты принес весть?» «Вестей две. Одна от Обдерихи Маланье, а вторая лично от меня». Абдериха могла поговорить с Смотреной с глазу на глаз. Заметил Гнат. Зачем ей понадобилось посылать гонца, если она скоро прибудет сюда сама? Малания сказала, что есть тема, которую она не может обсуждать с Матрёной, потому как на нее наложен магический запрет. На мне же этого запрета нет, и я могу передать все, что она хотела ей сообщить. Я почувствовала, как напрягся Гнат. Его губы сжались, взгляд заледенел. Январин же повернулся ко мне. Абдириха велела сказать, «Нет на свете сильнее чародея, чем Нави колдун с человеческим сердцем. Он несет в себе силу каждого из миров, и ни в одном из них нет мага, который бы мог противостоять этой силе. Единственное, что способно покорить такого чародея, — это ложь. Если он не знает, какое могущество в себе несет, Этим незнанием может воспользоваться тот, кто коварен и бесчестен. Матрёна, в глазах Матвея горели огни, те самые, которые я видела во время нашей последней встречи на Земле. Тебе не обязательно подчиняться этому мужчине. Помнишь, я говорил, что ты можешь не участвовать в его затеях? Ничего не изменилось. Если ты откажешься, он не сможет тебя заставить. По моим рукам побежали мурашки. Пазл наконец сложился, и от этого у меня закружилась голова. Что там говорил старый Девдас? Вы оказались сильнее, чем думал господин. Теперь понятно, почему Игнат возжелал взять меня в жены. Двенадцать лет назад во время ночи костров он разглядел мой потенциал. Змей понял, что они с Мари Косой перестарались и вместо сильного проводника взрастили сильную ведьму, способную поспорить с ним самим. Единственный способ удержать эту ведьму на поводке — привязать ее к себе узами, которые в Наве разорвать не сможет никто. Узами брака. Вот, оказывается, в чем здесь дело. Не в любви и симпатии, а в страхе, алчности и жажде величия. С такой женой братья Смоки и Гнату ничего противопоставить не смогут. Она его и на престол возведет, и проследит, чтобы он сидел на нем долгие годы. Сама же при этом будет совершенно для него безопасна. После свадьбы причинить ему вред супруга не сможет. Если же она все-таки откажется помогать, у него, опять же, будет достаточно времени, чтобы ее переубедить. Воистину, информация – величайшее оружие на свете. Меня с детства учили, что цмоки – самые могущественные создания этого мира что спорить с ними нельзя, потому как они выйдут победителями из любого спора и из любой схватки. Игнат прав. Я не могу увидеть сияние своей ауры и не в состоянии оценить уровень своего волшебства. Магия появилась у меня недавно. Я редко ею пользуюсь, а потому все мои попытки колдовать слабые и неуверенные. Забавно. Если бы Матвей не явился сегодня к железной гряде, узнала бы я о своем потенциале. «Наверное, нет. Цмок продолжал бы забивать мне голову чепухой, а я бы покорно сидела в его замке и боялась противопоставить ему что-то, кроме пустых разговоров, потому что по-прежнему считала бы его самым сильным и могущественным. Он бы понемногу обучал меня магии и развивал мои природные способности. Возможно, отпускал бы погулять на землю, в своей компании, разумеется» а потом, лет через десять-пятнадцать, когда я окончательно смирилась бы со своим положением, осуществил государственный переворот, используя меня как главный козырь. Мысли мелькали в голове метеорами, а в груди стремительно поднималась волна кипящего раздражения. Кровь побежала по венам быстрее, руки сжались в кулаки. Вот, значит, как. Игра с морской свинкой продолжается. Сначала ее вывели, Нужной породы и с нужным набором качеств. А теперь, когда она подросла, посадили в клетку, и вот-вот приступит к дрессировке: Если Матвей и Малаши не ошибаются, я могу прекратить этот фарс прямо здесь и сейчас. Я снова посмотрела на январина. Тот явно хотел сказать что-то еще, но едва открыв рот, захрипел и схватился за горло. Достаточно, уважаемый гонец! ледяным тоном произнес Игнат у меня и моей невесты нет ни времени ни желания выслушивать глупости которые вы несете аудиенция окончена обдерихе ничего передавать не надо мы поговорим с ней сами по родственному я взмахнул рукой матвей освобожденно от чара, рухнул на колени и громко закашлялся игнат дернулся как от удара и повернулся ко мне глупости негромко переспросила я «Или все-таки нет?» Я раскинул руки в стороны и выплеснула из себя поток волшебства вместе с колокотавшей внутри меня яростью. Замок содрогнулся. Стекла зачарованных окон вылетели из рам. В потолке образовались две огромные дыры. Одна из колонн разлетелась по залу мелкими камнями. Матвей громко вскрикнул, шарахнулся в сторону и спрятался за другую колонну. Игнат соскочил с кресла и швырнул в мою сторону молнию заклятия. Я отбила ее небрежным движением ладони. «Смотри, на что я, оказывается, способна!» Насмешливо сказала Цмоку. «Кто бы мог подумать, да?» Игнат сделал шаг назад. «Матрена, остановись. Я вижу, ты здорово раздосадована. Колдовать в таком состоянии опасно. Ты разнесешь замок на куски и похоронишь под ними всех нас. «Давай успокоимся и поговорим». «Не преувеличивай», — усмехнулась я. «Если замок начнет разваливаться, ты его удержишь. А разговаривать я с тобой не буду. Мы уже все обсудили, Игнат, и у меня больше нет желания слушать твое вранье. Поэтому сейчас я просто уйду домой. А по пути загляну к малаше и попрошу ее разорвать нашу помолвку». Глаза цмока полыхнули огнем. Я никогда тебе не лгал. Никогда. Случалось, не договаривал, но вранья ты от меня не слышала. Это уже не имеет значения. Прощай. Я щелкнула пальцами, чтобы открыть портал. теперь -то он должен был открыться. Но его воронка растворилась во внезапно окружившем меня золотом пламени. Пожалуйста, не заставляй меня применять силу произнес смог подходя ближе к огненному кольцу. Это может привести к печальным последствиям. Ты применил силу еще вчера, когда запер меня в своем каменном мешке, напомнила ему. А все, что происходит сейчас, и есть те самые последствия. Взгляд Игната стал колючим, как замерзший иней. Мне же вдруг стало весело. Магия переполняла меня до краев, бурлила и норовила выплеснуться наружу и я не видела смысла ее сдерживать. Я хлопнула в ладоши. Огненное кольцо распалось и потянулось к моим рукам, формируясь в огромную сферу. «Лови!» Золотой шар помчался к Игнату. Тот невозмутимо обратил его в россыпь сверкающих искор, после чего в меня полетела целая туча заклинаний. Я выпустила им навстречу очередной поток магии. Мгновение — и замок тряхнуло снова. В потолке появилась третья дыра. На пол рухнули камни, а нас с Игнатом ударной волной расшвыряла в разные стороны. Смог развернулся в воздухе, приземлился на ноги, а потом сразу же бросился в новую атаку. Мне пришлось отражать ее сидя. В отличие от Игната, я здорово приложилась об стену и принять вертикальное положение не успела. Змей поливал меня магией, не давая подняться с пола. И хотя я разгоняла его чары, как надоедливых мух, мое положение оказалось незавидным. Шаг за шагом цмок уверенно двигался ко мне, а я по-прежнему находилась на полу и не имела ни малейшей возможности перейти в контрнаступление. Несколько раз я пыталась откатиться в сторону и все таки встать на ноги, однако змею удваивал натиск, вынуждая меня оставаться на месте. В какой-то момент я разглядела среди магических вспышек его холодную улыбку, как вдруг поток волшебства иссяк. Игнат замер в трех шагах от меня и с глухим стоном повалился на пол. Позади него обнаружился Матвей с большим камнем в руках. Судя по всему, он только что приложил им цмока по голове. Я тут же вскочила на ноги. Матвей стукнул Игната еще раз, подбежал ко мне и крепко сжал мою руку. Игнат застонал снова, и стал медленно подниматься. Похоже, его человеческое тело было гораздо слабее змеиного. В тот же миг в воздух прорезали две вспышки света. В развороченном зале одна за другой появились две воронки порталов. Из них вышли двое высоких мужчин. Один был рыжим, как огонь, другой — смуглым, с густой окладистой бородой. На меня тут же дохнуло потоком исходившего от них магического флера. Смоки. Наверняка почувствовали вспышку магии и велись узнать, почему колдовская активность длится так долго. У меня не было желания объясняться еще и с ними, поэтому я быстрым пасом создала телепорт и прыгнула в него, увлекая за собой Матвея. Портал переместил нас аккуратно на середину Утиного озера. Я не знала, бросится ли змеи в погоню, поэтому выбрала конечным пунктом перехода место, из которого можно было максимально быстро вернуться на Землю. Ход моих мыслей был прост. Сначала надо отправить домой Январина, а потом со всех ног бежать к Абдерихе. Если нас цмоки могут и не преследовать, то к ней явится наверняка. Как минимум за объяснениями. «Ныряй!» — крикнула я Матвею, когда мы рухнули в холодную воду. «Немедленно!» Тот подчинился без вопросов и разговоров. Как только над нашими головами сомкнулись темные волны, я крепче сжал руку Январина и уверенно потянула его ко дну, мысленно отсчитывая секунды. Одна, две, три. И мир перевернулся. Нас подбросило вверх, и через мгновение мы вынырнули рядом с зарослями рогоза на земной половине Утиного озера. Небо над нашими головами — Было акварельно голубым. Где-то неподалеку мучали коровы, прохладный ветер доносил звуки чьих-то голосов и легкий запах костра. Какая ты, однако, грозная, когда сердишься! заметил январин, когда мы выбрались на берег. Я не ответила. Прохладный ветерок сердито дунул мне в лицо, и я мгновенно замерзла. Жаль, что на земле у меня нет магической силы, и я не могу в одночасье высушить волосы и одежду. «Беги домой», — сказала я Матвею. «А то заболеешь». «А ты?» «А я побегу к обдерихе. Мне кажется, ей вот-вот понадобится моя помощь». «Ты что, снова отправишься в Навь?» Неприятно удивился Январин. «С ума сошла Матрёна. Мы ведь только оттуда выбрались». «Я ненадолго. Надо поговорить с Малашей и убедиться, что ей никто не угрожает». «Позавчера ты тоже говорила, что уйдешь ненадолго. И что в итоге получилось?» Я подошла к нему вплотную. Губы Январина были сердито поджаты, а взгляд пылал возмущением. Я положила руки ему на плечи и горячо его поцеловала. Матвей крепко прижал меня к себе. «Ты мой герой!» Выдохнула я, когда очередной порыв ветра проморозил нас с ног до головы и заставил оторваться друг от друга. «Ты не представляешь, в какую мерзкую передрягу я бы попала, если бы ты не явился мне на выручку! Мы с тобой непременно об этом поговорим. Но сейчас мне правда надо спешить. В этот раз со мной точно ничего не случится. Зато у малаши могут быть неприятности. Цмоки быстро разберутся, что к чему, и могут призвать ее к ответу, как поддельницу Игната Агнеславовича. Цмоки — это те серьезные мужики, которые явились в замок твоего жениха. Да. Игнат, кстати, мне больше не жених. Это я уже понял. Матвей улыбнулся. Может, ты все-таки зайдешь домой переодеться? Спасать обдериху в сухих джинсах гораздо приятнее, чем в мокрых. Я высажу их в бане. Там у меня снова будет волшебная сила. Январин усмехнулся. Колтуешь ты, конечно, славно. С шумом, грохотом и прочими спецэффектами. В народе это называют «палить из пушки по воробьям. Я смущенно улыбнулась и развела руками. Это я с непривычки. Зато теперь все знают, что ссориться со мной опасно. Матвей усмехнулся, чмокнул меня в нос и пошел в сторону деревни. А я побежала к бане. Расстояние от озера до лесной опушки было невелико. По ощущениям, я преодолела его за 10 минут, подгоняемое чувством беспокойства, которое с каждым мгновением становилось все сильнее и сильнее. И не напрасно. Стоило миновать точку перехода, как оказалось что малаша дома не одна когда я выскочила из печки из предбанника донеслись голоса голос об я узнала сразу а второй густой мужской баритон был мне незнаком я тщательно высушилась наскоро расчесала волосы лежавшему печи гребнем и поспешила в предбанник там находилась малаша и давишний темноволосый бородатый цмок явившийся разнимать нашу с игнатом драку Как, однако, оперативно работают эти ребята. С момента моего побега едва ли прошло полчаса, а змей уже тут как тут. Матрёнушка!» Абдериха взяла меня под руку и подвела к цмоку. Она выглядела спокойной и даже радостной. Похоже, змей не успел её обидеть. Или же это, в принципе, не входило в его планы. «Вот, Авдей Большеславович, моя названная дочь!» — улыбнулась малаша. Цмок несколько секунд молча меня рассматривал, а потом склонил голову в вежливом поклоне. «Рад знакомству с вами, Матрёна Васильна. «И я рада, Авдей Большеславович». Я тоже поклонилась и краем глаза увидела, как гордо подбоченилась малаша. «Шутка ли? Владыка соседних земель назвал её капельку полным именем и на «вы». «Могу я поинтересоваться, зачем вы пришли к моей матери?» «Чтобы выяснить подробности интереснейшей истории, которая развивалась в ваших краях много лет, Цмок сел за стол, а мы с малашей опустились на лавку напротив него. А заодно пообщаться с вами. Вы так быстро покинули сегодня замок нашего брата, что мы не успели с вами познакомиться». «Авдей Большеславович попросил меня разорвать твою помолвку с Игнатом Агнеславовичем», — улыбнулась малаша. «Ты теперь свободна, Матрёна». Я облегченно вздохнула, на губах цмока появилась улыбка, однако уже через мгновение он снова посерьёзнял. «Ваша утренняя потасовка спровоцировала такую вспышку магической активности, что мы с братьями решили, будто в землях Игната началась война». «Вы ведь понимаете, какую опасность для Нави представляла ваша дуэль?» «Понимаю», — кивнула я. «Думаю, вам известно, что та дуэль была вынужденной. Ваш брат Силы удерживал меня в своем замке. Мне тоже пришлось применить силу, чтобы вырваться на волю. Я должен просить вас, на Васильевна, подробно и по порядку рассказать мне о ваших отношениях с Игнатом. То, что мы узнали от него, настолько потрясающе, что теперь нам необходимо пообщаться с остальными участниками этих событий и решить, что со всем этим делать. Разговор длился около двух часов. Смог-мог без труда прочитать мои и Малашины воспоминания и тем самым здорово сократить нашу беседу. Надо полагать, именно таким образом они с братом получили информацию от Игната. Однако лезть в наши головы а Авдей не рискнул. Эта процедура очень болезненна, и змей прекрасно понимал, что добром я на нее не соглашусь. Портить со мной отношения Цмок не хотел, а потому действовал вежливо и осторожно. Первый свою версию событий рассказала Малаша, а снял с нее Игнатов запрет, и теперь она могла говорить в моем присутствии о чем угодно. Ее рассказ подтвердил все, что я слышала вчера от Девдоса. Цмок слушал ее рассеянно. То, что она сообщила, ему явно было известно. Когда же слово «взяла я», он оживился и не сводил с меня внимательного взгляда, пока я не замолчала. «Гордыня и жажда власти сыграли с Игнатом злую шутку», — сказала вдей, «А расплачиваться за них будем все мы. Раньше в Наве было пять сильнейших чародеев, теперь их шесть». «Что вы планируете делать со своей магической мощью, Матрёна Васильна? «Осваивать и развивать», — честно ответила ему. «Я не собираюсь бороться с вами за власть или требовать себе персональный земельный надел. Я буду вести себя так, как привыкла. Жить на земле и время от времени приходить в Навь, чтобы навестить мать и друзей. Возможно, я построю здесь дом, буду обучаться в нем магическим навыкам чтобы в другой раз не сотрясать горы и не будить змеиного царя. «Хорошее решение», — кивнул Авдей. «Я вижу, вы умная, рассудительная девушка. Это очень радует, потому что нам с вами придется пообщаться еще не раз и не два». «Почему?» «Чтобы обозначить рамки дозволенного и запрещенного. Мы, Цмоки, не можем закрыть глаза на то, что рядом с нами будет обитать чародейка, чья сила не уступает нашей. Я понимаю. Кроме того, нам нужно всегда быть с вами на связи, дабы мы могли договориться о встрече или обсудить какой-нибудь важный вопрос. У вас есть переговорное зеркало? У меня есть артефакт, который я нашла в доме деревенской ведьмы, тот самый, через который она общалась с Игнатом. Можете его выбросить или уничтожить? «Игнат сейчас находится под арестом, и все каналы связи, которые он устанавливал, больше не действуют. Я дам вам другое зеркало». «Хорошо». Взгляд мага стал печальным. «Я должен попросить у вас прощения за своего брата Матрена Васильна. Он повел себя недостойно во всех отношениях. Я надеюсь, ваша обида не распространится на остальных цмоков. «Игнат плел свои сети в одиночку», — сказала я. «И эксперименты над людьми тоже проводил сам. Почему же вы должны отвечать за то, к чему не имеете отношения?» «С вами приятно разговаривать, Матрёна. Надеюсь, так будет и впредь. Нам нечего делить, Авдей. Я уже сказала, что не претендую ни на власть, ни на земли, ни на что-либо ещё. А раз так, давайте будем дружить». Чародей... Улыбнулся. «Давайте, Матрёна!» «В общем, пришел я в баню ровно в полночь, как ты и сказала. Ух, и пылище там! Я фонариком подсветил, а она аж в воздухе висит. И паутина в углах. Кроме тебя туда никто не ходит, что ли?» «Конечно, никто. У всех есть ванные комнаты или собственные парные. Старая баня соловьёвцем без надобности. Понятно. Тогда нужно найти время, чтобы навести в ней порядок». Я кивнула и придвинула январину чашку с какао. Тот сделал из нее большой глоток и продолжил рассказывать. «Потом я три раза прочитал твое заклинание, и передо мной появилась старушка, прямо из воздуха. Худенькая, как соломинка, глаза злющие, но с крючком. Я ей сразу под нос твои бусы и сунул. Она, как их увидела, голову схватилась и начала что-то лопотать. Быстро-быстро, как из пулемета. Я из ее монолога не понял ни слова. Она у меня что-то спрашивает, а я только руками развожу. Тогда бабуля сунула ладошку в карман и протянула мне корку хлеба, твердую, как камень, и показывает, мол, ешь. Я эту корку еле проживал. Потом она меня толкнула к лавке, которая стояла у печи, а когда я на нее сел, окатила водой. Я ей эту воду в качестве подарка приволок. Веником отходила? Еще как, чуть кожу с меня не содрала. Я потом долго задавался вопросом, откуда у такой хилой старушки столько силы? Да, силы обдерихи не занимать, согласилась я. Знаешь, тебе было вовсе не обязательно идти в ее баню и терпеть ее неземное гостеприимство. Ты сейчас пошутила? Я что же должен был оставить тебя один на один с нечистью? Я развела руками. «Как вариант?» «Никакой это не вариант. Ты сказала, если я не вернусь, а ты будешь за меня волноваться, ступай к обдирихе, она тебе поможет». Ты не вернулась. Я волновался. «Еще вопросы». Я улыбнулась. Что же было потом? Потом старушка потребовала, чтобы я снял с джинсов ремень. Я так и не понял, чем он ей не понравился. «Ремень — это пояс» а пояс на Руси издревле служил оберегом от нечисти. Подпоясанному человеку вновь дороги нет. «Теперь ясно», — кивнул Январин. «В общем, когда я ремень снял, бабуля взяла меня за руку и повела прямо в печь, а потом воздух пошел рябью, и мы очутились в какой-то другой бане, чистой и опрятной. А старушка превратилась в красивую румяную женщину. И я начал понимать, о чем эта женщина говорит». Улыбнулся Матвей. «Знаешь, не оказалась славной. Она мне все подробно объяснила. И что с тобой случилось, и где тебя искать, и как себя вести, чтобы меня не вышвырнули вон, пока я не передам ее слова. Обдериха тебя очень любит, Матрёна». Я тоже улыбнулась. «Она дала мне маленькую золотую монетку», продолжал Январин. Я сжал ее в руке, потом меня резко дёрнуло, и я очутился у двери замка а монетка рассыпалась в пыль. Это был портал. Игнат отправил его малаше вместе с приглашением на свадьбу. «Я знаю, Абдериха мне об этом сказала». Матрена. голос Матвея стал серьезным. «Ты действительно могла выйти замуж за змея?» «Да, свадьба была назначена на послезавтра». Январин покачал головой. «И что после этого на землю? Ты бы уже не вернулась?» «Ну почему же? Я бы вернулась, но ненадолго, на день, на неделю или даже на месяц. А потом Навь позвала бы меня обратно к Игнату. Впрочем, был вариант, что я приходила бы на землю вместе с ним. Выходит, смог тебя обманул. Он сказал, что улетит к братьям, а сам остался дома. Игнат заметил, что на мне нет его ошейника, и решил действовать. Наверное, он подумал, если я сумела порвать нить, значит, могу отчебучить что-то еще. Ты отчебучила. Да, но не сразу. Если бы ты не явился мне на выручку, вот смог бы все получилось. Матвей придвинулся ближе и поцеловал меня в висок. Вернувшись в деревню после разговора с Авдеем, я обнаружила январину ступенек моего крыльца. Он тогда осмотрел меня с ног до головы и заявил, что нам надо обстоятельно побеседовать. И теперь мы сидели в моей кухне, пили какао и обсуждали события прошедших суток. Я подробно рассказала Матвею о желании Игната перекроить Навь и о том, каким последствиям это могло привести. Про желание ЦМОКа заиметь проводника, который бы сопровождал его на Землю, упомянула вскользь. Матвею об этом уже было известно. А вот про эксперименты, которые ЦМОК проводил над людьми, и про то, что я самый удачный результат этих экспериментов, говорить не стала. Я не видела смысла забивать Январину голову тем, что от него бесконечно далеко. Слова Малаши о Навии колдуньи с человеческим сердцем не вызвали у него вопросов. А раз так, зачем поднимать эту тему и рассказывать о том, чего он не спрашивал? Матвей видел, насколько разрушительной может быть сила этой колдуньи. Однако он спокойно сидит с ней рядом, обнимает ее за плечи и вообще ведет себя так, будто это не она несколько часов назад пыталась уронить на его голову потолок. «Я правильно понимаю, Игнат тебя преследовать больше не будет?» — спросил Январин. Я кивнула. «Наша помолвка разорвана, а приходить ко мне с претензиями после погрома, который я устроила в его замке, смог наверняка не станет. Впрочем, в ближайшее время он, в принципе, никуда не пойдет, Пока братья не решат, что с ним делать, Игнат будет сидеть под арестом». «Это радует. Но как его братья отнесутся к тебе?» «Надеюсь, что хорошо. Я им не противник и не конкурент. Думаю, со временем они в это поверят. Главное, чтобы им не пришло в голову заточить тебя в темницу, как Игната. Пока я веду себя тихо, у них нет на это причин. Матвеич, Смоки не дураки. Они знают, что в случае чего я могу оказать им серьезное сопротивление. Нам лучше сотрудничать, нежели враждовать». Январин согласно кивнул. «Я рад, что эта история завершилась благополучно», — сказал он. Однако у меня остался еще один вопрос. «Что с моей наградой, Матрёна?» «С какой наградой?» «Я ведь помог тебе избавиться от страшного змея?» «Помог, и я очень тебе за это благодарна». «Благодарность — это хорошо, но слишком уж мало. Посуди сама. Ради тебя я терпел, когда меня обливали водой и хлестали веником. Был вежливым смерзавцем, который пожелал стать властелином всех ведьм и чертей. Уворачивался от камней, летевших мне в голову, а вдобавок еще и нырял в холодное озеро. Согласись, получить за все это простое спасибо недостаточно. Мои губы тронула улыбка. Еще ты не побоялся явиться ночью в проклятую баню и вызвать на разговор страшную обдериху отправился в логово мифического чудовища без оружия, магии и волшебных помощников, а в решающий момент не испугался дать по голове колдуну, который мог уничтожить тебя одним лишь своим дыханием. Я могу только догадываться, как страшно и странно тебе было совершать каждый из этих шагов. Тебе, человеку, который всю жизнь был уверенным материалистом и не верил ни в нечисть, ни в магию. Конечно, ты достоин более серьезной награды. Чего же ты хочешь? Спросила я. Тебя, серьезно ответил январин. В сказках герой, вызволивший красавицу из плена, мог взять ее в жены. Ты только что отделалась от одного жениха, и новая помолвка тебе наверняка не нужна, поэтому замуж я тебя пока не позову. Но на развитие наших отношений очень даже рассчитываю. Я взяла его лицо в свои ладони и коснулась губами его губ. Матвей перетянул меня к себе на колени и принялся покрывать поцелуями мои щеки, глаза, виски, подбородок, шею. «Не забывай», — прошептала я, когда инварин стянул с меня футболку. «Что я ведьма, чертова отродье и нави-выродок? А я валенок, которому повезло встретить самую необыкновенную девушку этого мира». «Мне кажется, мы будем отличной парой». Я хихикнула, а потом снова припала к его губам.